Глава 34. Ещё несколько месяцев прошло. Уже третью неделю, как Вера перебралась в контрактную службу департамента. Командировка её оказалась немного короче, чем предполагалось изначально, потому что раньше закончился у Вовки реабилитационный период, и его выписали. А Верховцева выписали ещё раньше. создалась двояственная ситуация. Вера больше не хотела там оставаться, а тем более работать вместе с бывшим, и ушла. А консорциум прекрасно работал, и поскольку он работал, Панкратов перебрался в департамент строительства для начала помощником Зама, и её перетянул. А руководство фирмой сбросил на Щурова. Да-да, именно на него. Тот хоть и зарекался, что уже старый и больной, а за работу взялся. Видимо, ради того, чтобы опять с Верховцевым силами помериться. Веру эти мужские разборки, как они там будут письками меряться, не интересовали. Она своё дело сделала. По итогам за полугодие вывела фирму Верховцева в лидеры по всем показателям. На итоговом заседании – Может затребовать пересмотр положения о главенстве в консорциуме, если захочет. Это все уже было для нее в прошлом. Вот вроде квасилось все и бушевало, а отошел форс-мажор, пошел откат. И началась обычная жизнь. Снова по субботам приезжал бывший, Вовку забирал на день, а у Веры появилось свободное время, которое она могла тратить на себя. Но моментами ей казалось, что это время работает против неё, потому что как-то застряло всё в жизни, накатывалось и откатывалось волнами, но так и не отпускало. Сегодня, как и почти каждую субботу, они с подругами собирались в кафе. В последнее время прямо часто, потому что было что обсудить. Марина ждала третьего. Аня с Костей всё хотели родить девочку. Люська, как всегда, оптимистична и одна. А у Леры был очередной переломный момент в жизни, и, как обычно, она была в поиске решения. С тем своим последним бойфрендом, попыткой номер 4, не так давно рассталась. Не выдержал испытания временем, пошёл от неё налево. Послала его мрачно выдала Лера. Пять минут гордилась собой, потом полдня рыдала и два дня пила, не просыхая. Оно и понятно. Видок у подруги был помятый. "Лера, что теперь?" спросила Марина. Та пожала плечами, как-то вдруг загадочно закатила глаза, склонилась к столу и поведала шепотом: "Полно рисовался. Поль, было кодовое имя её первого мужа, самого первого. И что? Ну что ж, то сойтись хочет. А ты? Ой, я не знаю, но попробовать можно. Но ну, на это, для здоровья. А вообще, не знаю, может, продинамить? А, ну да, заржавела Люська. У вас выйдет совсем как я недавно в статусах про бывших вычитала. Привет, не спишь? Не сплю. Мне плохо без тебя. Ты же сказал, что мы слишком разные и не можем быть вместе. Я пошутил. Можно я приеду? Приезжай, я буду ждать. Через полчаса. Открой мне. Не могу, меня дома нет. Ты же сказала, что будешь ждать. Я пошутила. Посмеялись. Потом постепенно тема сошла на нет, и разошлись. Вера подвозила домой Марину. Костек был чем-то занят, а ей самой уже трудно было с пузом за ролевым. По пути разговорились. А ты, Вера, как ты вообще справляешься? Хорошо справляюсь. Правда, поначалу было трудно, потом тянулось, пошло, а сейчас и вовсе красота. Усмехнулась Вера. Я не про это. Как у тебя со личным? Так и одна, никаких мужиков. Вера помолчала, руки чуть крепче сжали руль, прищурилась. Марина смотрела на неё. Нет, конечно. Что я святая по-твоему? Была? Была, кивнула Вера. И кто? Никто, и звать их никак. Я их больше никогда не увижу и не вспомню. Разговор неожиданно стал очень серьёзным. Марина отвернулась к окну, прижав ладонь к арту. "Я думала, у тебя с этим Панкратовым что-то. А, нет. У нас с ним хорошая дружба, и не зачем её портить", поморщилась. И потом он, Вовкин дядя, но подруга ждала ответа. А Вере хотя бы один раз надо было это вслух проговорить, чтобы потом отпустить и забыть. Рассказывать о таком сложно. Это должно было умереть в тенях её женской души, но беременная Марина сейчас была как исповедник. Нет, Вера вела машину и смотрела вперёд. Это началось ещё с того момента, когда мы затеялись с консорциумом Каждый раз, как видела верховцы вас с его куклой, а он потом к мне цеплялся, так и выворачивала от него вести. Если бы я могла в тот момент трахалась бы с другими прямо у него на спине. Зло прозвучало это. Марина завозилась и охнула. Вера. Он был мне врагом тогда, лютым врагом, самым настоящим. Хотелось отомстить. Рожу его размазать за то, что он свою девку мне каждый раз под нос подсовывает. Да только месть вовсе не сладка, месть — отрава. Я не могу так жить, копя обиды, тошно так жить. Но ведь не попробуешь, не поймешь, правда? Все же с опытом приходит. — Ты знаешь, я тебя понимаю, — Марина нахмурилась, зажимая губы пальцами. И затрясла головой. Я ведь тоже один раз изменила Костику. Да, не смотри на меня так. У неё в глазах заблестели слёзы. Мы поругались, он дверью хлопнул, а я от обиды до сих пор жалею, не могу без слёз вспоминать. Ему не скажу ни за что, пусть меня хоть режут. Да, не попробуешь, вовек не поймёшь. протянула Вера. На какое-то время воцарилось молчание. Потом Марина спросила: "А теперь-то как?" "Теперь", она перевела на подругу взгляд. "Теперь я не могу считать его врагом и хотела бы, но не могу. После того, что он сделал, не могу". Замолчали обе. "Понимаешь, он сильно обидел меня". Страшно. Такое не прощается. Но, блядь, Вера вдруг стукнула руками по рулю и тряхнула головой. Как просто было раньше, когда я его ненавидела, а теперь я не могу, не могу. Теперь он отдельно от Вовки не воспринимается. Смотрит, молчит, ждёт. Под кожу мне пробирается. Думаешь, я не пыталась? Что, Вера, Тихо спросила Марина. «Стереть его. Пыталась и не раз. Было у меня». «Опять?» «Не опять, а снова!» Сухо рассмеялась Вера. «Должна же у меня быть личная жизнь». «И что?» «И ничего. Вижу их с Вовкой рядом и... Знаешь, Вовка дома его тапки прячет. От меня прячет, чтобы я не увидела и не выбросила». Неожиданно защепало в глазах, и захотелось остановиться, но Вера расправилась. Ну вот, во вторник Вовкин день рождения, улыбнулась она. Завтра снова возьму его в квест, а во вторник вечером будем по семейному дому отмечать. Вовка пригласил его. Я не могла отказать. Да уж, положение хуже не придумаешь. Ну почему же? Их хуже бывало, мрачно усмехнулась Вера. Момент слабости прошёл. Ах, Вера, даже не знаю, что сказать, проговорила Маринка и вдруг громко ойкнула и схватилась за бок. Пинается? Ага. Ни один из пацанов так не пинался. Посмеялись себе. Да, собственно, уже и приехали. Марина ещё по дороге созвонилась. Оказывается, Костя к раньше освободился и теперь её во дворе встречал, обнял, прижал к себе, мягко улыбнулся, а она к нему прильнула. А Вера теперь совершенно иначе смотрела на них, понимая, что ни хрена не понимает в том, что скрывают их взгляды, устремлённые друг на друга, светящиеся любовью, полные тепла. Семья. И это главное, а не вместе, а там какие у кого тайны. Разве это имеет значение? Очень философский вышел разговор, однако, подумала Сией. А завтра с сыном в квест.